В конце октября уже можно писать на оконных стёклах, покрытых изумрудью. А сейчас в ноябре городок Валдост, штат Нью-Йорк был белоснежен. Белизна, подбеги к окну, белизна, вздохни полной грудью. Белизна, швырни книги в прихожей и выбегай на волю. Но несмотря на это, уже несколько дней после отзвеневшего в 3 часа последнего звонка горстка энтузиастов саму собой одни девчонки Оставалось послушать, как обожаемая мисс Гельцер читает главы из Грозового перевала. Так что малыш уселся на санки и стал ждать. Было уже почти полчетвёртого. Выходи, Мэтти, подумал он. У меня времени в обрез. Тут школьная дверь распахнулась, Настиш, и из неё толкается и щебеча высыпал дюжина совсем крохотных девчонок. Не слишком интеллектуальная компания, подумал малыш. Небось, им нет дела. ни до какого грозового перевала. Просто подлизываются кучительницы. Но только не Мэтти. Вспорю на что угодно, её эта книга сводит с ума, и она мечтает, чтобы Кэти вышла за Хитклифа, а не за Линтона. Наконец он увидел Мэтти, и она заметила его в тот же миг. Лицо её вспыхнуло такой радостью, какой он в жизни не видел. Ради этого стоило пройти хоть 50 войн. Она понеслась к нему со всех ног, по колену топая в глубоком нетронутом снегу. "Малыш", завыла она. "Ура! Привет, Мэт". "Привет, кроха". "Не громко и не принуждённо", сказал Малыш. "Вот решил покатать тебя с горки. Ух ты. Ну как, книжка?" спросил Малыш. "Хорошая? Ты её читал?" "Ага. Я хочу, чтобы Кэти вышла за Хитклифа, а не за этого зануду Линтона. Ну его в болото". За тротори Лемеци. Ух ты. Я и не знала, что ты придёшь. Тебя мама сказала, когда я кончаю. Да, садись, прокачу. Не а. Я пешком. Малыш нагнулся и подобрал верёвку от санок. Потом он пошёл по снегу кулится. Метти шла рядом. Остальные девчонки глазели на них. И это всё мне. Это лучше, чем все мои книжки, лучше Фрэнсис, лучше меня самого. Ладно, стреляйте в меня, коварные японские снайперы. Видел я вас в кинохронике. Плевать мне на вас.